Глава 17. Последние 3 недели пролетели очень быстро, слишком быстро. Это был ураган событий. Произошло так много всего. В 21 день уместилось столько событий, сколько хватило бы на целую жизнь. Какие-то дни были лучше, какие-то хуже. Но поразительно, как много нам удалось сделать с помощью друзей, родных, и даже незнакомых людей. Я сижу в новоназначенной комнате Эрин на первом этаже их таунхауса. В этой комнате был кабинет, но на прошлой неделе Грифин превратил его в спальню Эрин, потому что ей стало тяжело подниматься на второй этаж. Мы постарались украсить комнату цветами. На окнах мы развесили бессчётное количество открыток от её второклашек. Мы поставили фотографии дорогих ей людей так, чтобы они всегда были на виду. Но надо называть вещи своими именами. Это импровизированная больничная палата. Это место, где безжалостная болезнь победит Эрин, где она умрёт. По просьбе Эрин я теперь практически живу в их доме. Я стараюсь давать им с Грифином побольше времени наедине, но большую часть дня Эрин хочет проводить именно со мной. Надеюсь, Грифин не держит на меня за это зла и не думает, что я пытаюсь присвоить себе всё её время. Но неписанное правило заключается в том, что мы делаем всё, чего бы Эрин не захотела. Поэтому, пока в новой комнате Эрин устанавливали медицинское оборудование, я устроилась в комнате для гостей, расположенной чуть дальше по коридору от спальни Грифина. Интересно. Где бы мы жили, если бы решили попробовать? Смогли бы мы жить в доме, где в каждой стене, в каждом украшении, в каждой безделушке чувствуется присутствие Эрин. Я стараюсь не думать об этом, слушая истории Эрин про Грифина. В последние дни это её любимое время припровождения. Думаю, она хочет рассказать мне про своего мужа как можно больше. чтобы я знала его так же хорошо, как она. Мы вспоминаем прошедшие несколько недель и всё то, что смогли сделать: виртуальный тур в Париж, красная дорожка на премьере блокбастера, куда Гейвен помог нам попасть, экзотическая поездка на слоне и даже прыжок с парашютом. Нет, мы не поднимались на самолёте, но сделали смоделированный прыжок с парашютом. Это был скорее вертикальный тоннель, поток воздуха, в котором тебя толкает вверх, так, что создаётся впечатление, что ты летишь. Врачи Эрин были не в восторге от этой идеи, потому что перепад давления может усилить отёк. Но к тому времени здоровье Эрин уже начало ухудшаться, так что она решила, что ей это уже не навредит. Смотреть, как она делает что-то на что уже не надеялась, стало одним из самых ярких моментов в моей жизни. Я никогда не забуду всего, что мы сделали вместе. Грифин об этом позаботился. Думаю, за последние недели он сделал 1000 снимков. Сегодня Эйрин получила благодарственное письмо за анонимное пожертвование, которое она сделала. Только персонал больницы знал, кто сделал пожертвование, поэтому они Переслали письмо Эрин. Несколько недель назад, когда Бэйлор родила малышку Джордан, в больнице лежала женщина, у которой родились тройняшки. Ей должны были сделать кесарево, и мы узнали, что её мужа недавно уволили. Эрин не только оплатила их медицинские счета, но и накупила им детская одежда, оплатила доставку подгузников на год вперёд и открыла для них счёт. со средствами на образование. Я никогда не забуду, как она светилась от удовольствия, делая телефонные звонки, чтобы всё это организовать. Как это типично для Эрин заботиться обо всех, кроме себя. Она не хотела благодарности и не искала признания. Ей достаточно было знать, что она сделала чью-то жизнь лучше. Она и не подозревает, что делает это каждый день. Шэри, медсестра из хосписа которая приходит к Эрин, заходит, чтобы собрать её на прогулку. Шэри с нами уже несколько дней. Мы все знаем, что это означает. Медсестру из хосписа присылают только тогда, когда конец уже близок. Один из нас, Шэри, Гриффин или я, всегда находится рядом с Эрин. В последние дни Эрин передвигается на инвалидном кресле. Её ноги слишком ослабли и больше не держат Её теперь уже хрупкое тело. Она больше не может контролировать свой мочевой пузырь, а правая рука скрючена возле тела. Слава богу, что она сохраняет ясность ума. Да, у неё бывают моменты, когда она всё путает, и они случаются всё чаще и чаще. Но большую часть времени она всё ещё прежняя Эрин, и она не отстранилась от нас, так что мы Не теряем ни секунды. Иногда она смотрит в пустоту. Она быстро устаёт и всё время говорит, что надо подготовить детскую, хотя она закончила её обустраивать ещё на прошлой неделе. Грифин наняла формителя, который учёл каждую прихоть Эрин. Было очень трогательно наблюдать за тем, сколько усилий она приложила к обустройству этой комнаты. Никто не скажет этого вслух, но все мы понимаем. Что сегодня Эрин, скорее всего, выходит из дома в последний раз. Мы идём к моему гинекологу на трёхмерное УЗИ. Эрин об этом ещё не знает. Это сюрприз. Сегодня мы узнаем пол горошинки. Пока Шэри готовит Эрин к выходу, я слоняюсь по цокольному этажу их дома. Рядом с прачечной расположена большая гостиная. Это идеальное место, чтобы почитать. И когда я нис Эрин, я провожу тут много времени. Но самая интересная часть нижнего этажа это фотостудия Гриффина. Она действительно поражает. По стенам развешаны его фотографии: животные в Конго, шедевры архитектуры, знаменитые мосты. Гриффин столь же талантлив, сколь и прекрасен. Примечательно, что здесь нет ни одной фотографии моделей, которых он снимал. На этих стенах нет фотографий других женщин, помимо Эрин и меня. С открытым ртом я подхожу к стене, на которой развешаны фотографии, которые он сделал совсем недавно. У Гриффина целая система держателей, благодаря которой он может одновременно просматривать множество снимков. Думаю, он вешает сюда свои работы, пока не решит, какие из них отдаст заказчику. На гигантской доске висят фотографии с нашего пикника в центральном парке. Но меня удивляет, как много там фотографий со мной. Они такие личные. Я помню, что очень устала после нашего похода по магазинам тем утром и отошла в сторонку полежать на траве. Я не подозревала, что Грифин меня сфотографировал. Одна рука лежит у меня на животе, а я беззаботно смотрю в небо. На другой фотографии я наблюдаю, как Эрин беседует со своим любимым школьным учителем. На третьей я стою с закрытыми глазами, нежесть под лучами дневного солнца. В тот, не по сезону теплый, октябрьский день я просматриваю десятки других фотографий и осознаю, что на всех держу руку на животе. Я и не подозревала, что так делаю, и уж точно не знала, что кто-то это заметил. Интересно, о чём он думал, когда делал эти снимки? Это моя любимая. Я подскакиваю на месте, услышав голос Гриффина. Наверное, он подкрался ко мне. И я на секунду задумываюсь, как долго он там простоял, пока я зачарованно разглядывала его фотографии. Фотографии просто прекрасные, Гриффин. Я и не знала, что ты меня снимал. Он, кажется, смущен. Извини, я не хотел за тобой шпионить. «Просто ты выглядела такой счастливой. Это был хороший день, и я хотел, чтобы все мы его таким запомнили. Надеюсь, ты теперь не считаешь меня извращенцем?» Я смеюсь. «Нет, ты не извращенец. Просто невероятно талантливый фотограф». Гриффин кивает. Потом подходит к комоду, открывает ящик и достает пачку фотографий. «Ты тоже ничего». Он протягивает фотографии мне. Я смотрю на снимки Грифина и Джека Пирса, которые я сделала. На них запечатлено именно то, что я хотела. Чистая радость отца от того, что он снова видит сына. Спасибо. Мне надо было это увидеть, говорит он. И я улыбаюсь. Но он жестом останавливает меня и начинает отчитывать. Но если ты ещё раз притронешься к моему оборудованию, я отрежу тебе правую руку. никому нельзя трогать мои вещи, Скай. Я застенчиво смотрю на него и пожимаю плечами. Мне втайне нравится, что он называет меня Скай. Но если серьёзно, я очень тебе благодарен за эти последние недели. Да что там, последние месяцы, несмотря ни на что, были самыми счастливыми в жизни Эрен. Знаешь, я даже ревновал, что она проводит с тобой столько времени. Ведь до тебя мы с Эрин всегда были только вдвоём. А потом в нашей жизни появилась ты, и она словно нашла свою вторую половинку. Ты олицетворяешь собой всё, чего она всегда хотела, но боялась. Звучит банально, но ты её дополняешь. И я очень благодарен тебе, Скайлер. Ты даже представить себе не можешь, насколько. Он наклоняется и обнимает меня, и я таю в его объятиях. От его слов слезы начинают течь у меня по щекам, и я не сдерживаю их. Все, чего я боялась, все, о чем я думала, все, в чем сомневалась, он каким-то образом признал, что моя жизнь имеет значение, и я на долю секунды задумываюсь, не верю ли я в судьбу. Может, Эрин была права? Может, я и правда пришла в этот мир, чтобы найти её, подружиться с ней, чтобы мы смогли провести это время вместе? Может, то, что я делала, имело смысл? Шэри кричит, что они готовы, и Грифин отпускает меня. Потом он целует меня в щёку, и моё сердце трепещет. И я ненадолго прикрываю глаза и наслаждаюсь этим ощущением, без чувства вины. которая ему обычно сопутствует. «Давай попробуем», — говорит он. И я киваю, чувствуя головокружение от слов, которые теперь, значит, гораздо больше, чем когда я впервые произнесла их полгода назад. У всех глаза на мокром месте. Даже врач УЗИ поняла, что происходит, и плачет вместе с нами. Четыре пары глаз прикованы к одному крошечному младенцу на мониторе, Невероятно, как много можно увидеть на трёхмерном УЗИ. Я и представить себе не могла, что в 18 недель ребёнок уже будет идеально сформированным крошечным человечком. В следующие 22 недели он будет только расти. Каждый пальчик, каждая черта лица уже сформированы. И когда на мониторе отображаются гениталии горошинки, Эрин выкрикивает: "Я так и знала!" Это мальчик. У вас будет мальчик. Я хватаю её за руку. У нас будет мальчик. Она кивает, её взгляд всё ещё прикован к монитору. Мы смотрим, как горошинка вертится. В какой-то момент он, кажется, даже сосёт большой палец. Я благодарна врачу за то, что она позволяет нам смотреть гораздо дольше, чем обычно разрешают на УЗИ. Надо назвать его в честь тебя, Ирин, говорю я, сжимая её руку. Как? Нельзя же назвать мальчика в честь меня. Можно? Можно назвать его Эрон, говорю я. Это имя идеально подходит. Эрин наконец отрывает глаза от монитора и смотрит на меня. Она прижимает руку к сердцу, и выражение благодарности у неё на лице переполняет меня. Потом она вздыхает. Нет. Не надо. Это не здорово. Вы будете думать обо мне каждый раз, Когда будете называть его по имени? Я смеюсь и перевожу взгляд с Эрин на Грифина. Ну да, в этом-то вся и суть. Я хочу думать о тебе. Ты лучшая подруга и лучшая жена, о которой можно только мечтать. Ты была бы лучшей на свете матерью. Это всем известно. Всё это происходит благодаря тебе. Если бы не ты, его бы даже не существовало. Может, он и растёт у меня внутри. но он — твое создание. Разумеется, я хочу его назвать в честь тебя. Ну, если вы оба согласны». Эрин смотрит на Гриффина, а тот ей подмигивает. Потом Эрин кладет руку мне на живот и снова смотрит на монитор. «Приятно познакомиться, Эрин Пирс. Я плачу вместе со всеми остальными, но от меня не ускользает то, что Эрин использовала фамилию Гриффина». Я кратко смотрю на Грифина, который без сомнения слышал то же самое. Он пожимает плечами и целует Эринну в макушку. Потом кладёт руку на мой живот рядом с ладонью Эрин, и мы наслаждаемся ещё несколькими секундами с нашим сыном, нашим сыном. Боже правый, у меня будет ребёнок. Когда мы возвращаемся домой, Грифин с лёгкостью поднимает Эрин по ступенькам, в ее новую спальню. От меня не ускользает тоска во взгляде Эрин, когда Гриффин заносит ее в дом. Она знает, что это был последний раз. Она крепко держит в руках несколько распечатанных снимков с УЗИ, пока Гриффин укладывает ее на постель. Пока нас не было, доставили еще цветы. Мы с Эрин часто шутим, что никто, кроме меня, не осмеливается дарить ей белые лилии. Ведь это цветок сочувствия, цветок смерти. Даже Гриффин их не приносит. Он выбирает традиционные розы, иногда орхидеи, как Бейлор. Но не я. Я всегда дарю ей только белые лилии. Через час после нашего возвращения в дверях дома появляются Бейлор и Мэйсон. Вместе с Эрин они отправляют нас с Гриффином по бессмысленным поручениям и строго велят не возвращаться домой, пока они не разрешат. Не знаю, почему нас выгнали. Ни один из них ничего нам не объясняет. Могу предположить, что Эрин хочет заручиться поддержкой близких нам людей, чтобы мы продолжили делать то, что она начала, когда её не станет. Вскоре после наступления темноты нас с Грифином зовут домой. Эрин приглашает меня в свою комнату. По её взгляду я всё понимаю. Всё произойдёт именно сейчас. Сейчас она спросит меня о моих планах. Сейчас я разобью ей сердце, потому что не могу с уверенностью сказать, что нас ждёт в будущем. Сейчас у нас будет вполне возможно последний душевный разговор. Она хлопает ладонью по постели рядом с собой. Я залезаю и ложусь рядом с ней. Слёзы появляются у меня на глазах, когда я чувствую, как она вздрагивает от боли. Мы лежим так каждый вечер после того, как она выпивает свой бокал вина на веранде. Мы лежим как подростки на пижамной вечеринке и болтаем обо всём на свете. Обо всём, кроме одного. Нам обязательно нужно поговорить об этом сейчас, спрашиваю я, как капризный ребёнок. Ирину улыбается, как всепонимающая мать. Сейчас или никогда. От этого заявления у меня сжимается сердце. Эйрин, ты же знаешь, что я тебя люблю, правда? Ты же знаешь, что я на все для тебя готова. И я хочу это сделать. Я правда хочу. Но мне нужно знать, что я поступлю правильно. «Дисней Ворлд!» — внезапно произносит Эйрин. Я качаю головой, думая, что у нее... Опять все перемешалось в голове. Disney World, переспрашиваю я. Отвези туда Эрона. Не жди, отвези его туда, пока он маленький. Наблюдать за тем, как озарится его лицо, когда он увидит Микки Мауса и Дональда Дака, будет просто волшебно. И Санта-Клаус, пожалуйста, сделай всё, что в твоей власти, чтобы он верил в Санта-Клауса как можно дольше. Не отправляй его учиться в частную школу. Частные школы для чванливых богатых детишек. И хотя он будет богатым, не позволяй ему так себя вести. Пусть он больше отдаёт, чем берёт. Впрочем, зная его маму, думаю, что это не будет проблемой. Ты отдаёшь больше всех, кого я знаю, Скайлер. В ответ на это я только закатываю глаза. Эрен бредит. Но я не собираюсь сейчас с ней спорить. Пусть он знает, как обращаться с дамами. Грифин будет хорошим примером. Но ты должна каждый день напоминать Эроно об этом. Не позволяй ему лениться. Научи его водить машину. Даже если вы будете жить в Нью-Йорке, у каждого подростка должна быть возможность получить права, когда ему исполнится 16. Обнимай и целуй его, даже когда он будет говорить, что уже слишком взрослый для этого. Даже когда это станет его смущать. Неважно, что он говорит. Он должен знать, что ты его любишь. И целуй его за меня. Каждый день. Расскажи ему, что его ангел-хранитель всегда будет за ним присматривать. Я внимательно слушаю, а Эрин все говорит и говорит, глотая слова, перечисляя все, что она просит меня сделать для Эрона. Вещи, о которых я бы никогда не подумала. Вещи, которые только хорошая мать обязательно сделает для своего ребенка. Как она может доверить его мне? Когда Эрин наконец устаёт говорить, я беру её за руку. Эрин, я обещаю всё это сделать. Но почему ты думаешь, что я не обману твоих ожиданий? Всё, что ты только что перечислила, только доказывает мне, что ты была бы совсем другой матерью, не такой, как я. Как ты можешь быть уверена в том, что я больше всех подхожу для того, чтобы растить Эрана? Эрин качает головой. Словно я сошла с ума. Скайлер Митчелл. Я знаю тебя ровно полгода, но тебе потребовалось лишь около 2 секунд, чтобы завоевать моё сердце. Сердце, которое, как я думала, было навсегда закрыто для новых друзей после того, как друзья обошлись со мной в старших классах школы. Но в ту самую секунду, когда ты свалилась со стула, я уже знала, что мы с тобой подружимся. Ты принесла в мой мир новых людей, новые впечатления. новую любовь. И я имею в виду не только тот колоссальный подарок, который ты мне подарила. Ты доказала свою бесконечную способность любить других людей. Посмотри, что ты для меня организовала в последние недели. Как ты можешь хотя бы на секунду усомниться в своей способности целиком посвятить себя другому человеку и сделать его мир прекрасным? Я знаю, что ты Не считаешь себя достойной того, чтобы быть матерью. Я знаю, что ты не считаешь себя достойной Грифина. Но ты ошибаешься. Я бы не просила тебя стать их семьёй, если бы не считала, что ты на это способна. Если бы не считала, что ты единственная, кто может это сделать. Если бы не считала, что Грифин сможет тебя полюбить. У неё срывается голос, и я понимаю, Как тяжело ей представлять нас с Грифином вместе. Эрин она крепко прижимает меня к себе здоровой рукой. Нет, Скайлер. Всё в порядке. Я хочу, чтобы он любил тебя. Но ты должна позволить ему это сделать. Я видела вас вместе. Вас влечёт друг к другу. Но вы противитесь этому влечению из-за меня. Она гладит мой живот. У вас невероятная связь. которая соединит вас на всю жизнь. Я вижу, как это на него действует. Сначала он был не в восторге от идеи завести ребёнка. Но я вижу, как он на тебя смотрит. Ты мать его ребёнка. Ты красивая, весёлая и чертовски сексуальная. Ты нужна ему, а он нужен тебе. Но самое важное, что вы оба нужны Эрано. Пообещай мне, Скайлер, пообещай, что будешь жить полной жизнью и не будешь упускать ни одного дня. Если ты захочешь увидеть Эйфелеву башню, поезжай в Париж. Не говори когда-нибудь. Говори сегодня. Не жди, когда можно будет любить 그리фина. Люби его сегодня. Ты должна показать ему, что так можно. Ты должна позволить этому случиться. Сам он этого не сделает. Он не сделает этого. Из уважения ко мне. Мне нужно, чтобы это сделала ты, Скайлер. Не жди ни минуты. Позволь мне умереть, зная, что Грифин и Эрен станут твоей семьёй. Я крепко прижимаюсь к её спине и не хочу её отпускать. Я не хочу её подвести. Я могу сказать только одно. Только это может сказать лучшая подруга в такой невозможной ситуации. Да, Ирен. Я обещаю. Клянусь, что сделаю всё, что в моих силах, чтобы исполнить твоё желание. Ты лучшее, что случилось во всей моей жизни. Ты это знаешь. Ирен обмякает у меня в руках. Я молюсь, чтобы она услышала мои слова. Я молюсь, чтобы она поверила мне. И злые слова будут последними, что она от меня услышит. Я слышу какой-то шум и поднимаю голову. Грифин стоит в дверях, прислонившись к дверному косяку. Он смотрит на меня, а по щеке у него катится слеза. Потом он разворачивается и уходит, не произнеся ни слова.